Улыбка. Очередь на городской площади начала собираться с пяти утра под кукареканье петухов в заиндевелой сельской глубинке. Костров не разводили. Повсюду за разваленный домов цеплялись клочья тумана к семи часам рассеянного первыми утренними лучами. По дороге группами по двое, по трое — Прибывало все больше и больше народу, желающего попасть на торжество в этот базарный день. Маленький мальчик стоял вплотную к двум мужчинам, которые шумно беседовали на звонком морозном воздухе, отчего их речь звучала вдвое громче. Мальчик притопывал ногами, дул на покрасневшие руки в цыпках и поглядывал то на этих двоих в засаленных одеждах из мешковины, то на длиннющую вереницу людей впереди. — Мальчик, что ты тут делаешь в такую рань? — полюбопытствовал стоявший за ним человек. — Занял очередь, — ответствовал мальчуган. — Лучше бы ты уступил ее истинным ценителем. Отстаньте от ребенка! — встрял стоявший впереди мужчина — Неожиданно обернувшись. Шучу. Человек, что за спиной, положил ладонь на темечко мальчику, который тут же ее сурово стряхнул. Странно это. Мальчик встал ни свет, ни заря. Этот мальчик ценитель искусства, к вашему сведению, заявил заступник детей по имени Гриксби. Как тебя звать, парень? Том. Том плюнет без промаха. Правда же, Том? Так точно. По очереди прокатился смех. Впереди кто-то продавал горячий кофе в побитых чашках. Том вытянул шею из очереди и увидел жаркий костерок и пойло, кипящие в заржавленной сковородке. На самом деле никакой это был не кофе. Его варили из ягод, произраставших на загородных пустошах, и продавали желающим согреть нутро по одному пенни за чашку. Но мало кто покупал. Немногим была по карману такая роскошь. Том посмотрел в направлении, куда упиралась очередь, за разбомбленную каменную стену. «Говорят, она улыбается», — сказал мальчик. «Да». «Улыбается», — сказал Григсби. «Говорят, она написана маслом по холсту». «Именно. Поэтому я подозреваю, что это не оригинал. Слыхал я, будто оригинал был написан много лет тому назад на доске. Говорят, ей четыре века. Может, и больше. Никто даже не знает наверняка, какой сейчас год. 2061 год». — Да, так нам говорят, мальчик. Эти вруны вполне может быть и трехтысячный год, и пятитысячный год. Тут у нас творилась страшная мясорубка. Нам достались лишь рожки до да ножки. Они шаркали по холодной булыжной мостовой. — Когда же мы ее увидим? — нетерпеливо спросил Том. Через несколько минут ее огородят бархатным канатом на четырех бронзовых стойках. Чинно, благородно, чтобы все держались на расстоянии. Запомни, Том, камнями не бросаться. Кидать в нее камни запрещено. Да, сэр. Солнце в небесах поднималось все выше, излучая тепло, и люди стали стаскивать с себя замызганные шинели и захватанные шляпы. «Почему нас всех построили в очередь?» — спросил, наконец, Том. «Зачем нужно в нее плевать?» Григсби не удостоил его взглядом, а вместо этого оценивающе посмотрел на солнце. «Ну, знаешь ли, Том...» Тут много причин. Он машинально сунул руку в давно оторванный карман за несуществующей сигаретой. Тому приходилось наблюдать это телодвижение миллион раз. Том, тут все дело в ненависти к былым временам. Вот скажи мне, Том, как мы докатились до такого состояния? Города в развалинах, «Дороги изрыты воронками, половина кукурузных полей светится по ночам от радиации. Разве это не безобразие, я тебя спрашиваю?» «Думаю, да, сэр». «Так уж это устроено, Том. Мы ненавидим все, что привело нас к погибели и краху. Это заложено в человеческой природе. Может, это неблагоразумно...» Но такова человеческая натура. Мы возненавидели всех и вся из изректом. Точно! Всю эту чертову свору людишек из прошлого, которая заправляла миром. А у нас теперь желудки прилипли к позвоночнику. Мы мерзнем, ютимся в пещерах, курева нет, выпивки нет, ничегошеньки нет. «Одни лишь празднества, Том». И Тому вспомнились праздники последних лет. Год, когда на площади разодрали и спалили все книги. Чернь пьянствовала и гоготала. Праздник науки месяц тому назад, когда приволокли последний автомобиль, бросили жребий, и каждому счастливчику было позволено долбануть разок кувалдой по машине. «Разве такое забудется, Том? Как же я забуду? Мне выпала честь раскрошить лобовое стекло, слышишь? Боже, да чего же смачно оно хрустнуло! Хрязь!» Тому послышалось, как стекло осыпается блестящими кучками абилу Гендерсону достался мотор. О, до да чего же мастерски он сработал! Шандарах! Но лучше всего было, вспоминал Гриксби, когда разнесли завод, на котором еще пытались строить самолеты. Боже, до да чего же полегчало на душе! когда мы его взорвали, — сказал Григсби. Потом нашли газетную фабрику и склад боеприпасов и взорвали их вместе. Ты понимаешь, Том? Том был озадачен. Наверное. Наступил полдень. В горячем воздухе поднялась вонь разрушенного города, И из развалин повыползала всякая нечисть. «Разве мы не можем вернуться назад, мистер?» «Назад, к цивилизации? Кому она нужна? Уж точно не мне!» «Немного цивилизации мне бы не помешало», — сказал стоящий позади мужчина. «Кое-что приятное в ней все ж было». «Не забивайте себе головы!» — гаркнул Григсби. «С этим тоже покончено!» «Ах!» — вздохнул стоящий позади мужчина. «Однажды придет кто-нибудь с богатым воображением и соберет все по кусочкам. Попомните мои слова, кто-нибудь сердобольный!» «Нет!» — рявкнул Григсби. «А я говорю, да!» Кто-нибудь, понимающий красоту, вернет нам цивилизацию, пусть даже в усеченном виде. Но мы хотя бы сможем жить в мире и согласии с собой. Первым делом начнется война. Может, на этот раз все сложится иначе? Наконец они оказались на главной площади. Навстречу им в город въезжал всадник, сжимая в руке лист бумаги. В центре площади находилось место, огороженное канатами. Продвигаясь вперед, Том, Григсби и все остальные в полной готовности накапливали слюну, выпучив глаза. Том чувствовал, как колотится от волнения сердце и горячая земля обжигает босые ступни. Том! Товсь! Четверо стражей порядка стояли по углам огороженного участка. Мужчины с желтой бечевкой на запястьях, знак того, что они обличены властью, чтобы никто не бросался камнями. — Зато каждому выпадет шанс с ней расправиться, — сказал Григсби в последний момент. — Понимаешь, Том? — Ну, вперед! Том стоял перед картиной и долго смотрел на нее. — Том, пли! У него пересохло во рту. — Давай же, Том, пошевеливайся! Но... — медленно промолвил Том. — Она же красивая! — Я плюну вместо тебя! Григсби плюнул, и плевок сверкнул на солнце. Женщина на портрете умиротворенно-таинственно улыбалась Тому, а он смотрел на нее. Его сердце выстукивало музыкальный ритм у него в ушах. — Она прекрасна! — сказал он. Поторопись, а не то полиция. Внимание. Очередь замолчала. Только что все бронили Тома за нерасторопность, а мгновение спустя уже обернулись к человеку в седле. Как она называется, сэр, тихонько спросил Том. Картина, думаю, Мона Лиза, Том. Да, Мона Лиза. «Я должен сделать объявление», — сказал всадник. «Постановлением властей сегодня в полдень на площади портрет будет выдан населению, дабы оно могло участвовать в уничтожении». Том и ахнуть не успел, Как толпа потащила его к портрету, Как он не вопил, не брыкался и не отбивался. Что-то кракнуло, Блюстители порядка поспешили скрыться. Толпа взревела. Словно сонмы из голодавшихся птиц Людские руки расклевывали портрет. Тома притиснули к раме, И он ощутил, как она треснула. Слепо подражая остальным, он протянул руку и схватился за промасленный холст, дернул, почувствовав, что холст поддается, споткнулся и выкатился из толпы, чтобы его не затоптали. Окровавленный в изорванной одежде, он смотрел, как старухи жуют клочки холста, мужчины доламывают раму, пинают измочаленную ткань и раздирают на лоскуты. Один Том молча стоял в стороне от этого безумия на взбудораженной площади. Он посмотрел на свою руку, сжимавшую кусок холста, и покрепче прижал ее к груди, запрятал. — Эй, Том! — закричал Григсби. Не проронив ни слова, всхлипывая, Том бросился на утек. Он без оглядки рванул по разбомбленной дороге в поле, миновал мелкие ручей, все еще стискивая холст в ладони, засунутой под куртку. На закате он прибежал в деревушку и отправился дальше. К девяти вечера он добрался до разрушенной фермы. На заднем дворе из уцелевшей части силосной башни, перекрытой брезентом, доносился храб спящих его семьи — матери, отца и брата. Том бесшумно, проворно юркнул через дверцу и лег, переводя дыхание. — Том! — — послышался голос матери в темноте. — Да. — Где ты шлялся? — прорычал отец. — Получишь у меня утром. Кто-то пнул Тома. Его брат, который оставался присматривать за маленьким наделом земли. — Спите! — сдавленно вскричала мать. — Опять пинок. Том лежал, стараясь отдышаться, — и крепко-накрепко прижимал руку к груди. Все стихло. Так пролежал он с полчаса с закрытыми глазами. Потом он почувствовал холодное белое свечение. Луна взошла очень высоко. Квадратик света проник в хранилище и медленно подкрался к Тому. Только тогда... Он разжал руку. Медленно, осторожно, прислушиваясь к тем, кто спал рядом, Том выпростал руку наружу. Он подождал, сделал глубокий вдох и в предвкушении разжал пальцы и разгладил крохотный кусочек холста. Весь мир спал в лунном свете, а на его ладони лежала улыбка. Он смотрел на нее в бледном сиянии, лившемся с полночного неба, и твердил про себя безмолвно «Улыбка, божественная улыбка». Спустя час он все еще мог ее видеть» даже после того, как сложил и бережно запрятал. Он закрыл глаза, и улыбка стояла перед ним в темноте. Она теплая и нежная, никуда не делась, когда он уснул, и мир затих, и луна поплыла по холодному небу навстречу утру.